тайны. «Где ты?» — крикнула она, а потом прислушалась. Тишина словно окутала весь подъезд. Даже ни малейшего шороха не было слышно, будто бы всё замерло на время. Единственное, что могла услышать Элина, так это собственное дыхание и больше ничего. «Замер», — подумала она. «Всё равно я тебя поймаю». И она бесшумно на цыпочках, чуть ли не сдерживая своё дыхание, начала подниматься по лестнице вверх пока не достигла пятого этажа. Но и здесь никого не было. Будто бы тот парень провалился сквозь землю, сделал своё грязное дело и слинял. «Ничего», — снова подумала девушка. «Я тебя дождусь внизу. Не всегда же ты будешь прятаться здесь у своих друзей». И тут её взгляд упал на чуть приоткрытую дверь. Кто-то успел войти внутрь, но не смог до конца её захлопнуть. Причиной этому и мог бы служить как раз тот самый баллончик газа. «Тамара Ивановна?» — вздрогнула девушка. «Да нет же, у неё рост ниже. Но и фигура отнюдь не мужская. А может, её сын? Бред, не было у неё сына. Я бы тогда от родителей узнала или от брата. Что-то здесь не так». Элина тихо приоткрыла входную дверь Тамары Ивановны и заглянула внутрь. Как только она хотела крикнуть «Тамара Ивановна!» Как в Настюш открытой комнате вдруг заметила того самого парня в стёганой куртке. Он лежал на диване и дёргался, будто в эпилептическом припадке. «О, что же я наделала!» Она быстро представила, как её баллончик издаёт шипящий звук. «Он же может теперь умереть!» Она забежала в квартиру и задела входную дверь, которая тут же за ней захлопнулась. Оказавшись в замкнутом пространстве, Элина попыталась выйти. Только её рука потянулась к замку, как она услышала короткий стон парня и быстро убрала её от замка. «Надо что-то делать», — промелькнула страшная мысль. «Он же сейчас потеряет сознание». Девушка подбежала к тому парню и притронулась к его голове руками. «Тебе плохо, да?» — произнесла она. «Ты прости меня за этот дурацкий баллончик. Потерпи, я сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас, сейчас, тебе обязательно помогут». Она порылась в своей сумочке и вытащила мобильный телефон. Набрав номер, она прислонила его к уху. «Ты что делаешь?» — вдруг раздался голос парня. «Вызываю скорую. Потерпи, врачи сейчас приедут». «Какие ещё врачи?» Он руками дотянулся до её мобильника, выхватил его из её рук и, отключив, бросил на кровать. «Через пару минут я буду в порядке. Не нужна мне скорая». «Через пару минут? Но кто ты?» «Почему я тебя не знаю? Ты сын Тамары Ивановны?» Парень немного помолчал, а потом чуть выдавил из себя. «Сын, сын...» «Тебе очень плохо?» «Нет, что ты. Я просто мечтал о твоём баллончике с газом». «Ну, прости. Ты сам, между прочим, первым начал. Что значат эти прикосновения к моей ноге?» «Ну, отвечай. Я вижу, тебе уже стало лучше». прикосновение Парень поднялся с кровати и снова продемонстрировал это. Он наклонился вниз, а потом двумя пальцами провёл по ноге снизу вверх. А когда поднялся, нежно поцеловал Элину. Теперь она отчетливо разглядела его. Он был замечательно хорош собой. С прекрасными зелёными глазами, темнорус. Ростом намного выше среднего, тонок и стройен. От него пахло какими-то необыкновенными, удивительно благородными духами. «Это было так?» — спросил он. Девушка снова поднесла газовый баллончик к его лицу. «Маньяк!» «О, нет, это была шутка». «Говори правду, а то я выдавлю из этого баллончика остаток жидкости». «Не думаю, что она тебе понравится. Может быть, оставим всё как есть?» «Я уже нажимаю». «Хорошо, тогда сядь и послушай, и убери эту дрянь от моего лица». «Ладно, но если ты мне соврёшь, я ещё не знаю, что с тобой сделаю». И это будет гораздо хуже, чем этот газ. Когда я впервые увидел тебя, не мог даже говорить. Ты меня заворожила своей красотой. Просто больше ни о чём другом не мог думать. Перед глазами была только ты. Ты и снова ты. Тогда я начал ходить за тобой и оберегать от других людей, которые могли причинить тебе вред. Но не всё у меня получилось так, как я себя вообразил. На тебя какая-то ведьма наслала порчу. Порчу? О чём ты говоришь? Не знаю, в каком месте я мог потерять тебя из виду. Ведьма на тебя наложила не просто порчу, а порчу на смерть. Я её вижу». «Как это?» «Меня тётка в детстве учила, как снимать порчи и их перерабатывать, как видеть их, как отличать ведьм от остальных людей. Поэтому три дня назад я увидел на тебя одну такую и непростую, как мне показалось раньше. Как ты сказала, прикосновение «Да, может, ты и права, прикосновение Им я и снимаю с тебя порчу. Но она каждое утро появляется заново. Третий день подряд я снимаю её с тебя. А сегодня получил твою благодарность газовый баллончик. А если ты не будешь с меня её снимать, тогда через пару дней ты умрёшь. И нечего мне здесь ещё что-то рассказывать. Просто я не понимаю, почему она у тебя каждый день появляется. Я же её снимаю. Кстати, у тебя нет знакомых, которые могут ответить на этот вопрос? У меня «Конечно же, нет. Теперь я поняла, почему мне бывает так плохо по утрам. А потом, после встречи с тобой, сразу становится хорошо. Если бы не ты, то я бы умерла?» «Может быть, ты и была бы на пути к этому. Кто знает, сколько в тебе осталось бы сил». «Но почему ты мне помогаешь?» «Я не знаю, смогу ли я жить после того, когда вдруг не увижу тебя». И тут они услышали, как открывается входная дверь. Парень вскочил на ноги и быстро прикрыл дверь в свою комнату, а потом обнял Элину и оттащил её в угол комнаты. «Мама вернулась», — прошептал он ей на ухо. «Если она увидит меня здесь, а не в универе, будет большой скандал. Только тихо, ничего не говори». «Где этот Ян? Я с ним хотела поговорить!» Вдруг раздался старческий голос. «Кто это?» — тихо спросила девушка. «Это бабуля». «Мама, он уехал учиться. Сейчас я посмотрю». Вскоре дверь в комнату открылась. Яна и Элина ещё больше прижались к углу комнаты, которая находилась за дверью. Его мать взглянула на пустующую комнату, а потом, прикрыв дверь, вышла из неё. «В комнате пусто», — произнесла она. «Обуви и его куртки тоже нет. Он уехал на учёбу. Иногда у них вместо дистанционного обычное обучение. Несколько раз им надо приехать в университет». Ты хотела с ним поговорить? Ну зачем? Могу я знать? Можешь. У него мало времени. Я, может, не смогу больше увидеть его. Ты ему скажешь. Я? Что это всё значит? Зачем он снимает мои метки с этой девки? Она должна умереть и уйти из этого тела. А моя душа должна вселиться в неё. Я что, просто так делала обряд? С какой девки? С Элинки. Мама. Я же говорила тебе, что она ему нравится. Он будет её защищать. Поздно. Теперь я не смогу всё вернуть обратно. Пусть он её забудет и оставит в покое. Она уже обречена на смерть. Так что я переселяюсь в её тело. А моё старое сожги. Только не смей хоронить. Если что-то пойдёт не так, я не хочу обратно в него вселяться и лежать на кладбище. Ты же знаешь, Яна, он пойдёт до конца. Хорошо. Я подожду три месяца. Пусть порезвится малость. Что ты имеешь в виду? Когда он снимает мою метку с этой девки, стареет на год. А теперь подсчитай, сколько он раз её может снять. Что? Ты хочешь уничтожить моего сына? Спокойно, дочь. Это не то, что тебе кажется. Ты то же самое говорила о моей сестре. Это другое. Она была моей кровью. А твой сын не нашего рода, он рода его отца. Но он пошёл против бабки, пускай его судьба тряханёт. «Следующий раз умнее будет, так и передай ему, пускай её бросает. А ты не раздевайся, сейчас поедем ко мне домой. Я тебе отдам кое-что, скоро я буду жить в другой семье. Мне всё это не пригодится. Квартиру мою Яну отдашь. Всё, идём уже». И они вышли из квартиры и захлопнули за собой дверь. «Тебя Ян зовут?» — спросила девушка. Тот печально кивнул. «А меня... меня...» «Илина...» Помог ей высказаться парень в стёганой куртке и увидел, как её губы вздрогнули, а из глаз потекли слёзы. Она вся дрожала от волнения, и некоторое время была не в силах вымолвить ни единого слова.